Глава 19. Открыв глаза, я первым делом вижу потолок. Несколько блаженных секунд забытия перед тем, как память возвращается, я понятия не имею, что не так и почему у меня болит сердце. А потом, как в мультике, со скалы падает тяжеленный камень, приходит осознание, сдавливая мою грудь тисками. Я заболела и потеряла два дня поездки, не узнав просмотревшего на меня человека, Не говоря уже о маминой картине, да и не выяснив отношений с Тео. Лихорадка перешла в кишечную инфекцию, или просто так мой организм отреагировал на стресс. На этот раз я спряталась, и мне помог сон. Я попыталась поесть, и съеденное тут же вышло обратно. Меня шатает, и желудок пуст, но, по крайней мере, не тошнит. Тело избавилось от яда, накопившегося от общения с Робертом. Я хватаю телефон, наверное, пропустила важные звонки, Злюсь на себя за то, что так долго болела. Боже, у Таши сегодня сканирование. Неужели пропустила? В календаре вижу, что у меня еще час до ее видеозвонка. И сколько дней осталось до возвращения домой? Всего десять. И я должна найти зацепку и отыскать мамину картину. Время бежит быстро. Но прежде всего я должна быть там, ради Таши, ведь она всегда со мной, сколько себя помню. В моем доме стоит затхлый запах, и я открываю двери на террасу, впуская свежесть. Снаружи воздух чистый, прохладен, пахнет сырой землей. Ночью шел дождь, вчера, вероятно, тоже. Откуда мне знать, я спала, как убитая. Я слушаю голосовое сообщение и любуюсь видом. Душа уходит в пятки. Сообщение от Дмитрия из галереи в Пилосе. Он просит меня связаться с ним как можно скорее. Надо же, я ждала его звонка больше недели, а теперь дело срочное. Тем не менее, я сразу отвечаю, и он берет трубку. сос, Дмитрий. Это Софи Кинлок». Калимера, Софи. Итак, со слов помощницы я понял, что вы ищете картину, и Тони Джовинаци тоже прислал мне сообщение, чтобы я с вами связался». «Да, это трудно описать по телефону, но если учесть, что в продаже она не появлялась, картина может до сих пор находиться в метоне, если она вообще цела». Мне просто нужна помощь или подсказка, куда двинуться дальше. Мои соболезнования по поводу смерти вашей матери. Оригиналы ее картин мы не продавали, хотя копии — да. Но, кажется, мне есть что рассказать. Несколько лет назад какой-то человек приносил картину, чтобы сделать для нее рамку. Я вспомнил о ней, потому что она была без подписи художника, только инициалы — М.Е. Я было подумал, что подделка, но, клянусь, это была работа вашей матери. Я уверен в этом, потому что она была моей самой любимой художницей. Но, насколько помню, тот человек не сказал, кто автор. А без этого не узнаешь, действительно ли картина принадлежит кисти вашей матери. Я никогда не упоминал об этой работе, потому что он заявил, что это картина неизвестного автора, и я о ней забыл. Мы поместили ее в рамку. У нас есть такая услуга. Картина поразительна. Море, скала, выступающая из песка. И человек шагает вперед. Моё сердце от радости готово выпрыгнуть из груди, несмотря на усталость из-за болезни. Он описывает именно ту мамину работу, которую я ищу. Однажды она была в нескольких милях отсюда, но где она сейчас и у кого? «Дмитрий, это она», — взволнованно вижу я. «На моей фотокопии тоже нет подписи, но мы точно говорим об одной и той же картине, хотя мамины инициалы не «МЕ». Я с нетерпением жду ответа на следующий вопрос, и у меня пересыхает во рту. «Кто же заказал рамку для картины, вы помните?» Он вздыхает. «Вот тут и начинаются трудности. Дело происходило лет 20 назад, а то и раньше. Тогда все документы были бумажными. Позднее сведения внесли в компьютер, а сами бумаги уничтожили. Я искал данные с тех пор, как узнал о вас и ваших поисках». Но мне очень жаль, этих записей не оказалось. Без имени покупателя или художника найти ничего невозможно. А не могли бы вы описать, кто принес картину? Может, помните какие-то детали? Откуда тот человек? Я отчаянно пытаюсь зацепиться хоть за что-то. Кажется, что этот разговор закончится впустую. Чувствую, что на сотню шагов отстаю в этой бешеной гонке, но хочу получить хоть что-нибудь от своей сумасбродной поездки. Я тогда с ним не работал, только поступил сюда. И вспомнил я этот случай исключительно из-за картины. Такая прекрасная, она запечатлелась у меня в памяти. Однако того человека я совсем не помню. Извините, и помочь ничем не могу. Я совершенно измучена. Картина... Вернее, возможное решение почти было у меня в руках, а через несколько мгновений оно отброшено. Если Дмитрий не может откопать клочок бумаги многолетней давности, чтобы указать мне на владельца, то я снова в тупике. Осталось проверить лишь один смутный след, разыскать смотревшего на меня человека, но у меня до сих пор нет письма Тони с фотографией. Я пытаюсь подытожить немногочисленные зацепки, не понимая, почему на маминой картине, которую я ищу, случайные инициалы. У меня есть скомканная, размытая фотокопия картины, которая может находиться в метоне, а может и нет, и я жду письма, чтобы получить расплывчатый портрет мужчины с пристальным взглядом на фотографии с моей матерью. Не так много для продолжения поиска, но это все, что у меня осталось.